В кабинет ректора нас чуть было не насильно впихнули. Брай и Айка жались ко мне, и я их прекрасно понимал. Все же такое место, где даже эта парочка бравых патрульных дрожат, как осенний лист. Годно, стоял у широкого окна, за которым плескалось синее море, а солнце ярко светило, даря пальмам и мелкой живности, что ползало по песку, свое тепло. Когда мы вошли, ректор повернулся, скрестив руки за спиной. Волков, кмыкнул он, увидев гостей, вот ни капли не удивлен. в Заимно, господин ректор. Я чуть поклонился и постарался прикрыть спиной своих приятелей, что не осталось незаметным для Годунова. И кто же это с тобой? Господин ректор, позвольте. Вперед шагнул один из близнецов. Я уже и забыл, кем он являлся, тем, что успел от меня отхватить, или тем, что неумело бегал за девушкой. Не позволю! Годунов сверкнул глазами так, что даже до меня дотянулась волна его раздражения. Вы упустили лишнего, и снова Волков оказался расторопнее и опытнее выпускников. Объясните мне, как это вообще возможно? Четыре года вас обучали тому, как надловить и уничтожать злых духов. Четыре. И что в итоге я вижу? Уже второй патруль не замечает опасность у себя под носом, зато приходит в тот момент, когда слабый первокурсник все делает за вас. С каждым словом он медленно приближался к о с т о л б е н е в ш и м парням, и с каждым его шагом те вжимали шеи все сильнее. Хотя мне казалось, что дальше уже невозможно. И все же у них получилось, что немало меня поразило. А потом вы скопом нападаете на него посреди людского мира, вы знаете, чем сулит подобный проступок. Да, господин ректор, проблеял один из них. Вот теперь они точно выглядели, словно отражение друг друга в зеркале, бледные, перепуганные. но на какой-то миг мне их даже жалко стало. Отлично. в о д у н о в быстро успокоился, и теперь его голос звучал, словно змеиное шипение. Ош лучше бы орал, чем вот так вот. Тогда пошли вон из моего кабинета. Я буду ждать ваши доклады через час у себя на столе. И если что-то не совпадет с рассказом Волкова, то вам лучше самим убраться под крыло мамочки на сетке. Все понятно? Да, пробормотали они хором. Не слышу. Да, господин ректор. Тогда какого чёрта вы ещё здесь? Патрульных, словно ветром сдуло. Я только услышал, как закрылась дверь, а в следующий миг Гадунов посмотрел на меня. Эх, Матвей, он покачал головой, присаживаясь за свой стол. Вот что прикажешь с тобой делать? Не знаю, честно ответил я. Может позволить учиться дальше? А кто тебя выгоняет? Ухмыльнулся мужчина. Вот только неприятностей ты себе нажил столько, что даже мне становится неуютно. Так если они хотели убить человеческую душу, что мне оставалось? Убить душу? – переспросил ректор, покосившись на Айку за моей спиной. Ее? Да, кивнул я. Я спас Айку от лишнего, но не смог поглотить его, еще не научился. Просто убил тварь л е д я н ы м и иглами. л е д я н ы м и иглами. Пробормотал ректор, на мгновение задумавшись. И как же ты умудрился воспользоваться нарастающей магией, если ни черта не умеешь? Да вот как-то само получается. Ясно, ясно. Он побарабанил пальцами по столешнице. Тогда вот что, Матвей, вскинул на меня смеющийся взгляд. Завтра у нас состоится Инициация, пробуждение истинной магии. Думаю, ты уже знаешь, что это. Да, но разве м не можно? Я ведь совсем недавно в академии. Обычно ее проходят со второго курса. С первого тоже бывают, но редко. Ты так вообще индивидуум, которых мне так не хватает. При этих словах он поморщился, видимо, вспомнил наглых студентов. Увы, многие истины и так и остаются зачатками умений, не пробудив в себе ничего достойного. И я сейчас не п р о м а г и ч е с к о е оружие, а про нечто более важное в нашей работе. Честь и совесть? Подал робкий голос Брай, прижавшись к моей ноге. Верно, п е с На лице ректора появилась довольная улыбка. А ты собрал забавную команду, Матвей. Я должен был им помочь. Молодец, уважаю. Но не будь столь наивным. Существуют лишние, способные превращаться как в людей, так и в зверей. К тому же они могут скрывать свои силы. Не многие истинные способны распознать их. Но ведь таких духов не так много, верно? Да, большую часть мы давим еще в зародыше, но, как ты мог уже заметить, не всегда все идет по плану. Мне кажется, что так постоянно. Ну, не будь столь суров к нам. Ты ведь видел всего лишь малую часть наших патрульных. Поверь, большинство выполняет свою работу просто на отлично, и вскоре у тебя появится возможность в этом убедиться. Каким образом? Тут же заинтересовался я. Все же теорию иногда стоит перемешивать с практикой, дабы знания не пропадали впустую. Да и надо разобраться со своими силами, раскрыть и понять их. Завтра пройдешь инициацию, а потом решим, с кем ты будешь ходить в патруль. Уже? А чего тянуть? Ты вроде бы неплохо справляешься с лишними. Ну а твои друзья? Ректор посмотрел на пса и призрачную девушку. Могут побыть пока здесь, если решишься делить с ними одну комнату. Аттракцион невиданной щедрости, заметил Брай. С чего бы вдруг? В чем подвох? А подвох в том, что я не хочу, чтобы Матвей отвлекался на мысли о том, где вы и что с вами. Просто ответил г у д у н о в Хотя признаюсь, что присутствие призрака в Академии может несколько осложнить ваши дела, – спросил у Вайки. Кстати, откуда ты? Девушка дрогнула и чуть выглянула из-за моего плеча. Господин, я не знаю. Опаньки! И, словно поддерживая меня снизу, хрипло протянул Брай. Да ну без!